Но если позволит им покупать товары в Москве и в других городах, то я обнадеживаю, что соберется огромное количество ефимков и золотых больше пошлинного сбора, потому что все эти ефимки будут на денежном дворе переделаны, и на всякий ефимок будет прибыли по четырнадцать копеек». Позволение покупать товары в Москве и других городах надобно давать только тем иностранцам, которые станут привозить ефимки, а не золотые. Четвертое. Прежде давали в Москве и на Архангельской ярмарке разным людям много мелких денег, чтоб в Новый год на эти мелкие деньги ставили в казну ефимки, и этим средством много было привозимо в Москву ефимков. Если приказать иноземцам раздавать мелкие деньги для постановки ефимков, чтобы ставили по шестнадцать алтын, то по-прежнему будет привозиться много ефимков. По обычаю были призваны в посольский приказ гости и другие торговые люди и прочтены им статьи Марселиса. Гости смекнули, что хитрый иноземец, которого они очень не жаловали, Хочет опять ввести свою братью во внутренние города, прельщая правительство обильным привозом ефимков. И потому подали сказку. Первую статью иноземцы нарушили. В прошлом году много их кораблей пришло в Архангельск после Семена дня, 1 сентября, которые пришли до этого времени, и те торговали до семёна дня малыми торгами а большими торгами всегда они торгуют на последних днях нарочно, чтобы у русских взять товары дешево, а свои поставить дорого, и чтоб в позднем и скором времени русским людям заморских плохих товаров высмотреть было некогда. На вторую статью. «Теперь золотых в московском государстве еще не умножилось».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 А если русские люди в Москве и в городах и возьмут у иноземцев за свои товары небольшое число золотых и ефимков, то этих денег в розни в государеву казну не собрать. Иноземцы станут продавать иноземцам же золотые по 40 алтын, а ефимки по 20 алтын. И на те деньги станут покупать русские товары дешевую ценою в половину против архангельской цены».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 перед Архангельском. Описание города Шуи и его окрестностей страница 330. Торговый устав отменил множество мелких пошлин: подушная, мыты, сотые, тридцатые, десятое, свальные, складки, повороты, статейные, мостовое, гостиные и другие. И положил их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 Таким образом, городская жизнь, или, лучше сказать, посадская жизнь, жизнь посадских людей перед эпохою преобразования, представляет нам борьбу и с чужими, и со своими. Борьба с иностранными купцами кончилась торжеством русских, но важнее была борьба со своими. Борьба эта, как мы видели, проистекала